Теперь обе они давно превратились в скелеты и истлели. Больше нет маминых красивых волос и шеи, на которой она носила кулон в виде желтого цветка. Больше нет ногтей сестры, всегда накрашенных в вырве глазные цвета – желтый, синий, зеленый. Больше нет ее запястья, на которых она носила фенечки. Нет голосов, которыми они делились со мной секретными.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 Включив фонарь на две ранны и накинув куртку, я вышла на улицу. Ночь пронзила меня чёрными ниточками холода. Старый фонарь над крыльцом горел уже не так ярко, как раньше. Грязное стекло давало мало света, но в него снова, как много лет назад, забился мотылёк, словно ждал, когда фонарь включится, хотя он много лет как погас. Разве насекомые не исчезают зимой?